Глава тринадцатая. Приезд археолога. Недаром накануне была такая алая заря. На рассвете обитателей лагеря разбудил ветер. Он распахнул входную полу мужской палатки и хлопал ею, как пастух кнутом. Ахмед Галиев, вернувшийся ночью из станицы, поднял ребят. Ветер врывался в палатку через входное отверстие и угрожал сорвать ее. Мальчики покрепче укрепили паласы, прибив их к земле длинными прочными рагульками из ветка косокоря. Несколько ребят пошли к женской палатке и тоже укрепили её. Это было сделано вовремя, потому что ветер усиливался с каждой минутой. Длинные разорванные клочья туч бешено неслись над землёй. Сеньора Щупкин ходил с крайне озабоченным видом. Барометр показывал 730 мм, и это было грозным предвестием. И, конечно, Сеня не упустил случая блеснуть своими познаниями. Нимбостратусы скрыли всё небо. В совокупности с низким давлением и восьмибальным ветром это грозит ужаснейшим ливнем, возможно, с грозой. Брызнули первые капли дождя. Все бросились к палаткам. Ащукин и Таратута побежали к телеге, около которой был привязан воранко, на крык коня попонный. Кубря потрусил за Васькой, но в это время вдалике громыхнуло, и пёс Опрометью кинулся обратно. Гриши и Сене захатали. Раскат грома раздался гораздо ближе, и Кубря, поджав хвост, бесцеремонно полез в палатку. Вдруг откинулась входная положенской палатки. Я тут со взвизгом высыпала гурьба девочек. Они спешили в мужскую палатку, и впереди всех бежала Капиталина Пална, пряча под плащом мандалину. За ней прыгали санитарки Калинина и другие девочки. Мальчики невольно разразились смехом, но взглянув на строгое лицо учительницы, сразу осеклись. Капиталина Пална сказала, чтобы её мнению Удобнее во время грозы находиться всем вместе, тем более что медикаменты находятся в женской бригаде. Будто бинты и йод помогли бы, если бы кого-нибудь поразила молния. Нина и Каля имели при этом очень важный вид. Иван Фомич присоединился к мнению старшей вожатой, и девочки протиснулись в центр палатки. Начались разговоры о том, скоро ли приедет археолог и как пойдёт работа под его руководством. Но при каждом всё приближавшемся ударе грома собеседники вздрагивали и замолкали. Дождь всё усиливался и перешёл в ливень. Целые потоки катились по стенкам палатки, но брезент был так плотен, что внутри его поверхность оставалась сухой. Гроза прошла быстро, а ливень продолжался часа 3. Когда утих его однообразный шум, ребята выбрались наружу. Степь, омытая дождём, выглядела свежо и зелено. Ветер унёс тучи, проглянуло солнышко. Брошенные, как попало, лопаты отполированной работой отбрасывали ослепительных зайчиков. Воранков, увидев своего хозяина Антошку, призывно заржал. Щукин подошёл к коню, погладил его по шее и сказал голосом, в котором звучала нежность. Соскочился глупыш, напугался. — Вот я тебя накормлю. Он начал прилаживать к морде воронка турбу, но в это время подскочили двое кружковцев-пятиклассников — Костя Хромцов и Миша Лепилин. Они были страстными любителями лошадей. — Антоша, можно мы накормим? Мы все сделаем, овса засыплем. Ну, Антоша! Щукарь сдался. — Ладно, действуйте, трещотки. Только смотрите у меня, если что, — грозно добавил он. Счастливые ребята бросились к коню. Гриша, Вася и Антоша пошли к оврагу. На краю его уже стояли Иван Фомичи и Ахмед. Авраг до краёв наполнился ревущим потоком. Ахмед вдруг тревожно обернулся к Ивану Фомичу. А как наша шахта? Оказалось, что на дне ямы образовалось озеро. Надо спасать могильник, сказал Иван Фомич. Если вода просочится сквозь кладку, она наделает беды. Мы ведь не знаем, насколько искусны были скифские мастера и прочны ли растворы, которыми они пользовались при каменных работах». Ахмед Галеев приложил рупором руки к рту и зычно закричал. «Ребята, оврал! Начинаются водоотливные работы!» Вася Таратута спустился по ступенькам шахты и плюхнулся в озеро. Водя оказался по колено. Под косым курганом сбирались ребята с вёдрами и бодейками. Засучив штаны, за Васей последовали несколько человек. Работа началась. Одни зачерпывали воду, а другие, находившиеся вверху, вытаскивали посудины и выливали на наружный склон холма. Через 10 минут Иван Фомич распорядился сменить водолазов, так как вода была очень холодной. На смену спустились другие ребята. Пришлось пойти и гарнисту Степи-Щуку, хотя ему совсем этого не хотелось. Часа через два работы воды стало так мало, что ведром она уже не зачерпывалась. Пришлось пустить в ход чайные чашки, кружки. И вот свод могильника показался снова лишь с кое-где поблескивающими лужицами. Девочки вознамерились спуститься и вытереть лужицы тряпками. Но Иван Фомич сказал, что это лишнее и что солнышко докончит работу. Так оно и вышло. К вечеру кладка совершенно просохла и, по-видимому, не пострадала. Изнывавшие от нетерпения члены археологического кружка наконец-то дождались ученого-руководителя работ. В лагерь приехал Николай Сергеевич Кривцов, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры. Увидев вдали колхозную подвозу, ребята догадались, что едет долгожданный учёный. Мальчики и девочки в атагу и ринулись вперёд и окружили телегу с криками ура. Археолог ещё молодой человек, весёлый в круглых очках, с непокрытой кудрявой головой, был удивлён и тронут столь неожиданно горячей встречей. Он спрыгнул с телеги, улыбаясь, кланялся в ответ на приветствие пожимал руки и представлялся отрывисто выговаривая: Николай Сергеевич Кравцов. Кружковцы столпились вокруг него, не зная, как отвечать. Но их вывело из затруднения бывалый Ахмед, весной ездивший на слёт корреспондентов. Он солидно пожал руку археологу и представился: Ахмед Галиев, заместитель председателя археологического кружка. Вася Таратут подмигнул Грише Челнакову. И в глазах его заискрилось веселье. Он поздоровался с археологом и солидным боском произнёс: "Василий Таратута, комендант лагеря". Ребята поняли игру и посыпались звонкие титулы: Герасим Шумсков, старшина ударной музыкальной группы, Антон Щукин, заведующий транспортом, Валерий Губин, руководитель художественной самодеятельности, Григорий Челнаков, секретарь кружка у приехавшего археолога выкатились от удивления глаза, а его продолжали добивать. Никита Пересуньков, фотограф экспедиции. Анка Зенкова, сестра хозяйка. Семён Расчупкин, заведующий бюро погоды. Нина Щук, руководитель санитарной группы. Когда наконец ему пожал руку толстый Стёпа, важно проговорив: "Степан Щук, сигнальщик" то Кривцов уже не выдержал и раскатился заразительным хохотом, к которому присоединились и ребята. «Батюшки мои, сколько тут начальства!» — хохотал археолог. «У вас что, в кружке человек триста?» «Нет, всего двадцать восемь!» — возразил Ахмед Галиев. «Так кто же у вас работает, когда я сплошь вижу начальство?» — удивился Николай Сергеевич. «Мы все работаем!» — кричали ребята. «Это великолепно!» — воскликнул археолог. А ты, знаете, просто испугался, когда увидел столько руководящих товарищей. Снова начался охот. Товарищ Кривцов познакомился с Иваном в мечом Капиталиной Палной. Оказалось, что он имеет учёную степень кандидата исторических наук и выпустил несколько научных трудов по археологии. Телеграмма из Академии наук об открытии могильника застала его в Сталинграде, он поспешил сюда. Ну, а теперь, покончив с этими церемониями, взглянем, что вы тут наделали. И Николай Сергеич, даже не переодевшись в рабочий костюм, поспешил в шахту, а ребята следовали за ним. Склонившись над кладкой, археолог тихо ахнул. Что такое? тревожно спросил Иван Фомич. Мы что-нибудь напортили? Нет, нет, совершенно наоборот, воскликнул Николай Сергеич. Меня поразило, как вы квалифицированно подошли к работам. Обычно люди стараются поскорее всё разрыть и сваливают находки в кучу, чем их совершенно обесценивают. Ребята, хватило гордость за своего учителя, который всё предусмотрел. Только Вася таратута со стыдом смотрел на выбоину в кирпиче, которую сделал ломом. День клонится к вечеру, вскрывать могильник опасно. Вдруг ночью пойдёт дождь, сказал археолог. За дело приймём всё утром, если будет хорошая погода. Кажется, мне представлялся товарищ метеоролог. Каковы перспективы? Довольный Сеня зачем-то взглянул на компас, потом на небо и важно промолвил: "Нимбостратусы сменились циррусами, а барометрическое давление повышается, поэтому прогноз погоды благоприятен. Осадков не предвижу". Я вижу, у вас дело поставлено по всем правилам. Полагаю, вы фотографировали производство работ, спросил Николай Сергеевич. "Обязательно", ответил Иван Фомич и попросил Никиту Пересуньку принести альбом. Археолог принялся рассматривать снимки, но скоро на лице его выразилось удивление. "Кто эта девочка с длинной чёрной косой и санитарной сумкой на боку, которая везде красуется на переднем плане?" спросил Николай Сергеевич. Вам лучше растолкует наш фотограф Никита Пересунько, улыбаясь, ответил Иван Фомич. Археолог деликатно прекратил разговор на эту тему. Никита покраснел, а Анина Щук поторопилась спрятаться за чужие спины. Очень понравились Кривцову рисунки кургана и его окрестностей, которые сделала акварелью Илья Терских.